Глава 36. Великолепный ряд. Рассвет наступил стремительно, окрасив прекрасный пейзаж на высоте десяти тысяч метров над уровнем моря в золотые тона. Яркие и великолепные радуги, протянувшиеся над морем белых облаков, походили на галактики, сотканные из тысяч звезд. Внезапно со стороны донесся пронзительный звук рассекаемого воздуха, вслед за которым огромная тень заслонила солнце. Неожиданно появившаяся тень принадлежала небесной деве. Золотая, великолепная, благородная, безупречная царица богов. Прекрасные брови и идеальные зубы. изысканные черты лица и длинные золотые волосы, развивающиеся на сильном ветру. Легкое золотое одеяние, выглядевшее невероятно реалистично, соловно настоящий шелк, подчеркивало изящную и великолепную фигуру небесной девы. Изящные запястья прекрасной девы окутывали золотые ленты, танцевавшие на ветру, соловно настоящие, хотя они и сделаны из чистейшего золота, а не ткани. Нежные и изящные золотые ножки составляли единое целое с этим одновременно утонченным и величественным образом. Тем временем чуть позади девы плавно вращалось огромное золотое кольцо, Но наиболее поразительным из всего этого оказалось то, что грациозная и великолепная небесная дева, источавшая ауру благородства, достигала 50 метров в высоту, гораздо выше, чем большинство зданий. Отведу на поиски еще час, ну а если не найду, то оставлю на потом. На изящной ладони небесной девы восседал Гайя, носивший расстегнутую рубашку, обнажавшую его идеальный пресс. Парень разглядывал бескрайнее голубое небо, сложив руки за спиной, пока пряди волос на лбу и изящные золотые серьги колыхались на встречном ветру. Теперь этот образ уже невозможно описать только как высокомерный и дерзкий. Его окружала роковая, таинственная и целеустремленная аура. При взгляде издалека даже может показаться, что он истинный бог. В то же время огромную небесную деву позади него можно назвать золотой богиней, ведь как-никак она полностью состоит из чистейшего золота. Просто Гая показалось, что «золотая богиня» звучит недостаточно величественно и властно, поэтому он назвал ее «царицей богов». Гая очень доволен своим шедевром, созданным за прошедшие семь месяцев. Теперь в его распоряжении находится огромная золотая статуя, чья высота достигает 50 метров. А ведь чем больше золота, тем могущественнее способность гору гору ми. На сегодняшний день он может свободно манипулировать всем доступным золотом, как ему вздумается. Но стоит добавить, что манипуляция настолько огромным количеством золота, да еще и для полета по небу, несет огромную нагрузку и неустанно потребляет физическую выносливость Гааи. К сожалению, ему придется повсюду таскать за собой гору золота, вплоть до достижения пробуждения. Но стоит заметить, что на его дух оказывалась даже большая нагрузка, чем на тело. Со дня пробуждения парень использовал волю наблюдения чуть ли не постоянно, за исключением моментов, когда спал. Поэтому диапазон его восприятия продолжал расширяться. Но способности видеть будущее, слышать сердца людей и тому подобное так и не появились. Сейчас Гая занимался поисками небесного острова Бирка, на котором жил Энель до прибытия на Скайпью. Он хотел попытаться найти гору Гору-Нуми, ведь как-никак Энелю сейчас чуть больше десяти лет, и вполне возможно... что он пока что не съел один из сильнейших дьявольских фруктов типология. Ну а если и съел, то Гая может заняться его воспитанием. Но после прощания с Ганфолом и остальными сегодняшними утром, он до сих пор не нашел бирку. Он следовал по маршруту, который рассчитал сам Харидас, но так и не нашел даже смутного силуэта Небесного острова. Поэтому Гайя намеревалась вскоре прекратить поиски и просто дождаться времени, когда Энель отправится на Скайпию, чтобы стать местным башком. Отныне никто не посмеет тронуть Скайпию без ведома Гайи, ведь теперь это его территория. Маринфорд Штаб-квартира морского дозора, расположенная на Гранд-Лайн. Прямо по центру фасада этой огромной и величественной крепости виднелся силуэт чайки синего цвета, являющийся символом поддержания порядка и правосудия во всем мире. Главная база морского дозора, находящаяся под непосредственным контролем мирового правительства, станет символом мира и правосудия после наступления Великой Меры Пиратов. Достаточно просто проплыть мимо, даже не высаживаясь на остров, чтобы в полной мере ощутить величие и великолепие этой исполинской постройки. Такие эпитеты, как «исполинский» и «величественный», лучше всего подходят для краткого описания штаб-квартиры морского дозора. Во внутренней бухте Маринфорда, опоясанной огромной стеной, виднелось множество военных кораблей, а группы дозорных на площади выглядели гораздо более собранно и торжественно, чем обычно. Стоит добавить, что один только взгляд на огромные дула пушек, расположенных перед бухтой, уже невольно вызывал дрожь во всем теле. Напротив бухты по другую сторону острова возвышалась огромная крепость, являющаяся непосредственно штаб-квартирой дозора. Практически все, кто имеет свободный доступ туда, будь то гражданские или военные, имеют отнюдь непростой статус. Прямо сейчас на огромный корабль под стать настоящей крепости, пришвартованной во внутренней бухте, Большое количество дозорных таскало разнообразные припасы. «Вице-адмирал Гарб, вы снова отправляетесь в погоню за пиратами Роджера!» Тем временем из штаб-квартиры вышла небольшая группа дозорных, во главе которой стоял не кто-то там, а э герой дозора Кулака Гарб собственной персоной. Харизматичный и крепкий мужчина в самом расцвете сил, без единого следа седины, на черной бороде и в волосах. Он источал неуловимое величие и мощь сродни Исполинской крепости за спиной, просто прогуливаясь по просторной площади. Сбоку от гарпа шел молодой человек со смуглой кожей, носивший темный платок со символом дозора и очки с круглыми стеклами. Кудзан. Будущий адмирал Аукидзи. Также за гарпом следовало несколько вице-адмиралов, контр-адмиралов и прочих офицеров морского дозора. По пути многие дозорные уважительно приветствовали гарпа. На что тот широко ухмылялся, демонстрируя ряд белых зубов. Блюдо Гарб снова скинул на меня все дела! На верхнем этаже огромного Маринфорда раздался оглушительный рев, который эхом охватил всю площадь внизу. Дозорные совсем не удивились, когда услышали гневный крик, принадлежавший адмиралу Буде Сенгоку. Все уже давно привыкли к такому. Валим отсюда, да поскорее. Услышав громогласный рев, расслабленный гарп сразу оглянулся на штаб-квартиру и ускорил шаги. В штаб-квартиру буквально только что поступила информация, что Роджер объявился на архипелаге Сабаоди, откуда вероятнее всего собирается отправиться на остров рыболюдей. Поэтому Гарб собирался хорошенько отметелить и схватить Роджера на архипелаге Сабаоди. Ну а что касается изначальных дел, то их можно просто скинуть на сен Зефера Зефира и Цуру. По крайней мере, он может себе это позволить. Тут стоит отметить, что пираты уже убили жену и сына Зефира. Сегодня он продолжает носить звание адмирала, но является инструктором, воспитывающим курсантов дозора. Например, Сакадзуки, Барсолино, Кудзан, Унигумо и Ямакаджи выросли именно под его руководством. Можно сказать, что «Черная рука» э Зефир уже чуть ли не вышел на пенсию, но он и все-таки выходит на просторы океана, если того требует ситуация. Кстати, Зефер пока что не потерял руку и пребывает в расцвете сил, поэтому он вполне способен противостоять таким сильным пиратам, как Золотой Лев и Красный Ред. Зефер носит звание адмирала и зовется «черной рукой» не просто для красного словца. Даже нынешние Кайдо и Бикмам не смели вести себя слишком высокомерно и опрометчиво, когда сталкивались с Адмиралом Зефером. Если взглянуть на нынешнюю и будущую эпоху, то можно смело сказать, что стать легендами на основе чистых физических способностей удалось им только Гарпу, Зеферу и Красному Реду, Ну а все остальные являются пользователями способностей дьявольских фруктов. Короче, настоящие мужики. Вице-адмирал Гарб, как всегда, свой нравен. Похоже, адмирал сен опять очень зол. Да не парьтесь вы так. К обиду от гнева адмирала Сен-Гоку не останется и следа, вот увидите. Офицеры Дозора не знали, плакать им или смеяться, когда корабль покидал бухту. Тем временем сен -Гоку, сидевший за столом в своем кабинете, выглядел очень мрачным и рассерженным. Цуру беспомощно вздохнула, вспоминая, что изначально Гарпу поручили отправиться в Новый мир и взглянуть на Золотого Льва. Ведь сила пиратов Золотого Льва растет не по дням, а по часам. Их уже можно назвать сильнейшей пиратской командой на просторах океана. Кто-то обязан принять на себя бремя, которое скинуло со своих плеч ублюдок гарп. Но сын гоку и так должен отправиться в новый мир, чтобы успокоить разбушевавшегося Кайдо. Вдобавок, нельзя забывать про Белоуса, Бекамам и еще нескольких очень проблемных пиратов, вроде Разрушителя Миров. Все они вызывают кучу головной боли. Похоже, нам придется отправить Зефира. Потер лоб и тяжело вздохнула Сен-Гоку, продолжая тайно проклинать этого безответственного ублюдка. Они старались не беспокойте Зефира, если это возможно. В конце концов, он пережил такую трагедию. Возможно, со стороны может показаться, что Зефир уже оправился, но Сен-Гоку и Цуро прекрасно понимали, что это уже не та черная рука, которую они знали. Они тоже испытывали сильную боль в сердце, когда думали об трагедии старого товарища, Но ничего не могли поделать. Тогда я пошла в академию. Наконец-то, сказал Цуру, после нескольких секунд тяжелой тишины. О, блюдо, гарп. Невольно проворчала Сен-Гоку, вновь проклиная гарпа.